Глава двадцать восьмая. Новенькая. Конец дня пролетает незаметно. Кухню и холодильник до отказа заполненной готовой едой в одноразовых контейнерах я нахожу сразу. Желающих пообщаться больше нет, а редкие постояльцы слишком увлечены своими делами. Ни Рауды, ни его жену я тоже не встречаю. И, признаться, не переживаю по этому поводу. Психики. Просто необходима передышка, хотя бы день, осмотреться, привыкнуть. Однако, как выясняется утром, в моем графике нет выходных и свободных часов. Едва успеваю сварить себе кофе, как в кухню является помощница босса. Мой монументальный бутерброд с колбасой и сыром тут же летит в мусорное ведро, и в руке оказывается твердое зеленое яблоко. Так лучше. Холодно, сообщает Шапокляк, и кивает в сторону двери. Теперь идем. Куда и зачем, конечно же, никто не говорит. Пока мы спешим по длинным коридорам, Шапокляк разговаривает с кем-то по телефону. Затем она открывает одну из дверей и пальцем показывает войти. Если это специальная методика, чтобы вселить в новичка чувство покорности и бессилия, то, надо признать, она весьма эффективна. В самолете я ощущала себя безвольным багажом, а сейчас внутренне котируюсь на уровне подставки для ног. В просторном зале с развешенным под потолком осветительным оборудованием нас встречают трое. Двоих из них, Арину и Рауды, я уже знаю. Третьим оказывается одетый в черное трико и красную футболку мужчина восточной национальности. Именно он замечает мое появление первым. В серых глазах незнакомца мелькает удивление. Пухлые губы искривляются в хищной ухмылке. «Привет, красавица! Как первая ночь на новом месте?» Арина с грустью смотрит на яблоко и незаметно подмигивает. «Жених приснился?» «Спасибо. Нет». Я расправляю плечи. «Здравствуйте». Как и следовало ожидать, Отвечает лишний знакомец. Леонос прислоняется своей крепкой пятой точкой к краю широкого подоконника и складывает руки на груди. «Предлагаю начать», — произносит мужчина. «У меня через час репетиция. До нее нужно решить пару технических вопросов. Времени в обрез. И я вас покину». Как по команде шипокляк удаляется и закрывает за собой дверь. Получается символично. Меня словно живой корм, оставляют в клетке с хищниками и запирают единственный путь к побегу. Я Марат, хореограф группы. Именно я отвечаю за все твои движения на сцене. Марат, точь точка Карина вчера, обходит меня по кругу. Да, мышц нет, задницы и груди тоже. Невесело изрекает он после осмотра. Чем будешь танцевать? Маратик, «В наше время это не проблема. Мышцы ты и накачаешь, а грудь, губы и нос, да вообще что угодно, всегда можно слепить». Заступается Арина. Вероятно, она хочет поддержать. Но мысль о пластических операциях не приободряет, а напрягает. С моим ростом я не протолкнусь в рядах эталонных красавиц. А перекроенная по общему шаблону Буду казаться карикатурой на звезду. Скорее всего, придется. Грудь точно надо увеличивать. Это я не накачаю. Цокает языком Марат. И, наконец, смотрит мне в глаза. Ты что-нибудь тяжелее косметички в своей жизни поднимала? Ведра с водой и пылесосы. Иногда они бывали тяжелыми. Начинаю заводиться. Будто я призналась, что на досуге промышляю живодерством. Марат поджимает губы и закатывает глаза. Иногда. Лучше некуда. Зло выдыхает он. Для общего понимания, работа на сцене – это как подготовка к Олимпийским играм. Отличие лишь в том, что игры проходят раз в четыре года, а в нашем ремесле перерывов нет. Форма нужна всегда. Я готова тренироваться и работать каждый день. В страхе перевожу взгляд на Рауды. Хорошо, распоняла поняла. Тогда я займусь твоим мышечным корсетом. Снисходит хореограф. Про грудь? Уже сказал. Тут не ко мне, а к доктору. Арина, твоя очередь. Он поворачивается к коллеге и демонстративно указывает на часы. По поводу груди я согласна с Маратом. Капусты ее не наешь. Гантелями не накачаешь. Нос и скулы я бы не трогала. Они у Евы, как у дюймовочки. По поводу губ пока не знаю. А что тут знать? Решить все одной операцией. Мара режет ладонью воздух. Нет, вначале нужно поиграться с косметикой. У Евы классический бэйби-фейс. Она настоящий сладкий олененок. Это отлично работает на мужчин. А из необходимого волосы можно перекрасить в блонд. Итак, по мелочи. Задумчиво хлопая пальцем по губам, Арина косится в сторону Рауды. «Ты сам, как думаешь?» Будто мы на суде, и сейчас должен прозвучать приговор, внутренне сжимаюсь. Леонос уже показал, что не собирается меня жалеть. Пока что он лишь пугал и унижал. Но я отчаянно надеюсь спасти хотя бы лицо. «Марат, делаешь свою часть работы. Ари, на тебе косметика. Понадобится визажист? Вызывай Ксану. Волосы крась в тот цвет, который посчитаешь нужным. С пластикой повременим. Рауда выдает это спокойным, монотонным голосом. Он как компьютер. Ни одной эмоции. А я от радости готова броситься ему на шею и расцеловать. Чтобы и правда не сорваться, приходится сцепить пальцы в замок и от греха подальше сделать шаг назад. На сегодня все. «Вы свободны». Взгляд карих глаз босса останавливается на моих руках. Внимательный, изучающий. Словно Леонес понимает, что значит этот жест и какие желания за ним скрываются. «Кто такая горгулья» я узнаю сразу после совещания в зале. К моему удивлению, ею оказывается преподавательница по вокалу. Та самая. Влюбленная в Рауды, оперная дива Валентина Павловна. Неприязнь вспыхивает между нами буквально во время знакомства. Горгулья снисходительно улыбается, когда рассказываю о музыкальной школе и хоре. После первой же пробы она объявляет меня безнадежной и очень сложной девочкой. На то, чтобы осознать весь ужас этого диагноза, уходит целая неделя ежедневных занятий. Поначалу мне и правда стыдно за свой вокал. Не хватает дыхания и диапазона. Непривыкшие к таким частым репетициям связки быстро устают, а слух притупляется. За четыре дня занятий я слышу от своего педагога только плохо, повтори, и это ни на что не годится. На пятый срываю голос и могу петь лишь поздние хиты Аллы Борисовны. Не представляю, что случилось бы на шестой день. «Вероятно, я окончательно признала бы свою безнадежность, но неожиданный подарок Арины – короткое видео с одной из репетиций группы – лечит самооценку лучше любого мозгоправа». «Леонас не просто так настаивает, чтобы они везде пели под фонограмму, а на живые выступления возили с собой хор-бэк-вокалистов», – поясняет Арина, и сложно с ней не согласиться. «Куры кудахчут приятнее». Она гладит меня по плечу и, забрав из рук очередное зеленое яблоко, протягивает чашку с ароматным горячим шоколадом. Не принимай близко к сердцу слова Гаргульи. И я тебе уже говорила, никому не верь.